Глава вторая Бэйли вилл ничем не выделялся на фоне других городишек в районе южных Аппалачей. В городке, примостившемся между двумя хребтами, две главные улицы, хаотично заостренные кирпичными и деревянными домами, сходились в виде буквы «В», от которой ответвлялись многочисленные извилистые дорожки и тропинки, ведущие вниз, к отдаленным поселкам, и вверх, к разбросанным по горным грядам домикам. В этих домах, расположенных в верховьях ручья, традиционно жили самые зажиточные и уважаемые семьи. Вести законопослушное существование проще на равнине, а перегонный аппарат было удобнее прятать высоко в горах, однако с годами в связи с притоком шахтеров и специалистов среднего звена, а также с незначительными изменениями демографии городка и всего округа, стало невозможным определить, кто есть кто, лишь судя по тому, на каком ответвлении дороги он живет. Конная библиотека УОР белли располагалась в последней деревянной постройке верховьев Сплит-Крика, на правом повороте Мэйн-стрит, в сторону дороги, вдоль которой селились белые воротнички, владельцы магазинов, а также те, кто выращивал на продажу сельхозпродукцию. В отличие от других приземистых домов, установленных для защиты от весенних паводков на сваях, здание библиотеки было буквально распластано по земле. Размеры постройки, находившейся в полутени огромного дуба слева от него, составляли примерно 15 на 12 шагов. Перед входом располагалось шаткое деревянное крыльцо, а задняя дверь была достаточно широкой, чтобы впустить корову. «Для меня это отличный способ познакомиться с жителями города», заявила Элли свёкру и мужу за завтраком, когда Беннет в очередной раз усомнился в разумности выбора подобной работы. «Вы ведь именно этого хотели?» И тогда мне не придется весь день путаться у эни под ногами. Эллис обнаружила, что когда нас специально утрирует свой английский акцент, им становится сложнее с ней спорить. Последние недели ее аристократический выговор стал почти королевским. И, конечно, так я смогу узнать, кто нуждается в религиозной поддержке. Это не лишено здравого смысла. Мистер Ван Клиф вынул из рта хрящ от бекона и осторожно положил его на край тарелки. Она может этим заниматься, пока у вас не появятся дети. Элис и ее муж старательно избегали встречаться глазами. И вот теперь Элис, взметая сапогами дорожную пыль, приближалась к одноэтажной постройке. Элис приложила руку козырьком ко лбу и прищурилась. Табличка со свежей краской гласила «Конная библиотека Уор, США». Внутри доносился раскатистый стук молотка. Накануне вечером мистер ванклифф позволил себе лишнего и утром проснулся, явно настроенный сорвать злость на домочадцах, обвинив их во всех смертных грехах, включая то, что они имеют наглость дышать. Элис натянула бриджи и тихонечко выбралась наружу, собираясь преодолеть пешком полмили до библиотеки. Девушка была так счастлива получить возможность убраться подальше от дома, что на радостях даже начала напивать себе поднос. Она остановилась в паре шагов от здания библиотеки и попыталась заглянуть внутрь но внезапно услышала тихий гул автомобильного мотора, а еще странный звук, природу которого было трудно определить. Элис увидела приближающийся грузовик и испуганное лицо водителя. «Пру! Берегись!» Резко развернувшись, Элис обнаружила, что прямо на нее по узкой дороге несется лошадь без наездника. Стремена хлопали по взмыленным бокам, по воде тонкие ноги. Грузовик вильнул в сторону, чтобы избежать столкновения. Лошадь шарахнулась и споткнулась, отправив Элис лицом в дорожную пыль. Словно в тумане, Элис заметила проскочившую мимо нее пару ног в штанах из грубой ткани. Затем услышала рев автомобильного гудка и цокот подков. Пру, пру, тебе говорят, Пру, приятель! Ой! Элис потерла локоть в голове звенела. Когда она наконец села, то увидела в нескольких ярдах от себя мужчину, который держал лошадь за поводья и гладил ее по шее, пытаясь успокоить. Глаза животного побелели, жилы на шее вздулись, сделав ее похожей на рельефную карту. «Ну что за дурак!» По дороге в их сторону бежала молодая женщина. «Старинаван специально нажал на гудок, чтобы лошадь сбросила меня с седла». «Вы в порядке? Вы здорово навернулись!» Крепкая мужская рука помогла Элис подняться. Растерянно моргая, она посмотрела на обладателя руки, высокого мужчину с сочувственным взглядом в комбинезоне и клетчатой рубашке. Изо рта у мужчины все еще торчал гвоздь. Выплюнув гвоздь в ладонь, мужчина сунул его в карман, после чего обменялся с Элис рукопожатием. Фредерик Гислер. Элис Ван Клифф. Английская жена, стал быть. Ладонь у Гислера была шершавой. К ним подошла тяжело дыша та самая молодая женщина. Ее звали Бет Пинкер. И с недовольным ворчанием взяла у Фредерика Гислера поводье «Скутер, похоже, ты растерял все чертовы мозги, с которыми родился». Фредерик Кислер повернулся к Бет Пинкер. «Я ведь говорил тебе, Бет, ты не можешь пускать чистокровного галопа. Он становится точно пружина. Веди его первые двадцать минут медленным шагом, и он будет весь день как шелковый». «У кого есть время идти медленным шагом? Полдень мне нужно быть в Пейнлике. Черт, я из-за него порвала свои лучшие бриджи!» Бет тихо бормоча потянула за собой лошадь в сторону строительного мостика, но внезапно повернулась к Элис. «Ой, так ты новая девушка? Марч просила передать тебе, что скоро будет!» «Спасибо!» Элис подняла ладонь и обнаружила впившиеся в кожу мелкие камешки. Бет проверила седельные сумки, Снова выругалась, развернула лошадь и легким галопом поскакала вперед по дороге. Фредерик Гислер покачал головой. «С вами точно все в порядке?» Спросил он. «Я могу принести вам воды». Элис попыталась сохранять невозмутимый вид, словно у нее совсем не болел локоть, а верхнюю губу не украшал тонкий слой гравия. «У меня все отлично, я просто посижу здесь на ступеньке». «На приступке» ухмыльнулся Фредерик Гислер. «Ну да, и на нем тоже». Фредерик Гислер оставил Элис сидеть на ступеньке. Он прибивал к стенам библиотеки грубые сосновые полки, под которыми ждали своей очереди коробки с книгами. Одна стена была уже уставлена разнообразными книгами с аккуратными этикетками, а груда литературы в углу свидетельствовала о том, что некоторые книги успели вернуть. В отличие от дома Ван Атмосфера этого неказистого строения была наполнена смыслом, создавая у любого входящего ощущение, что вскоре оно будет приносить людям пользу. Пока Элис сидела на крыльце, стряхивая грязь с одежды, мимо нее по другой стороне дороги прошли две молодые женщины в длинных юбках сжатого ситца и широкополых шляпах, защищавших лицо от солнца. Женщины бросили взгляд в сторону Элис и, наклонив друг другу голову, зашушукались. Элис улыбнулась и неуверенно помахала им рукой. Однако женщины нахмурились и поспешно отвернулись. Элис со вздохом поняла, что это должно быть подруги Пегги Форман. Очевидно, — подумала Элис, — мне не помешало бы повесить на шею табличку? Нет, я не знала, что у него была возлюбленная. Фред говорит, ты умудрилась упасть, еще даже не сев на лошадь. Это ж надо так постараться. Элис подняла голову, и встретилась взглядом с Марджери О'Хара, которая сидела верхом на довольно безобразной лошади с невероятно длинными ушами и вела на поводу коричневого с белым пони. «Хм, ну, я...» «Ты когда-нибудь ездила на муле?» «А что, это и есть мул?» «Конечно. Только ему не говори. Он считает себя арабским скакуном». Марджери прищурилась на Элис из-под широких полей шляпы. «Можешь попробовать сесть на этого пега пони?» Ее зовут Спирит. Она довольно раздражительная, но не спотыкается. Впрочем, так же, как и мой Чарли. И чуть что не останавливается. Вторая девушка сегодня не придет. Элис встала и поглазила пони по белому носу. Маленькая лошадка прикрыла глаза. Ресницы у нее были наполовину белыми, наполовину коричневыми. И пахла от нее сладкой луговой травой. И на Элис сразу же нахлынули воспоминания о том, как летом она ездила верхом в бабушкином поместье в Сусиксе. Элис тогда было четырнадцать. Она могла пропадать в полях и лесах целыми днями, и никто не указывал ей, как нужно себя вести. Элис, ты слишком импульсивна. Она наклонилась вперед и понюхала мягкие, словно у ребенка, волоски на ушах лошадки. Ты что, так и будешь с ней миловаться, или все-таки поедешь верхом? Прямо сейчас? — удивилась Элис. Ждешь разрешения от миссис Рузвельт? Ну давай. Пусть предстоит не близкий. И, не дождавшись ответа, Марджери развернула мула, так что Элис оставалась только вскарабкаться на спину маленькой бегой лошадки и двинуться вслед за напарницей. Первые полчаса Марджери О'Хара практически не разговаривала с Элис, и та молча ехала следом, пытаясь приспособиться к совершенно иному стилю верховой езды. В отличие от девушек, с которыми Элис ездила верхом у себя в Англии, Марджери не пыталась держать спину прямо, пятки вниз, подбородок вверх, Она сидела очень расслабленно, и, чтобы амортизировать толчки, раскачивалась точно молодое деревце, направляя мула вверх и вниз по холмам. Причем к мулу она обращалась гораздо чаще, чем к Элис. Марджери распекала его или напевала ему песенки, а время от времени, словно вспомнив о присутствии Элис, разворачивалась на 180 градусов и кричала. «Ну ты там как, нормально?» «Отлично!» — кричала в ответ Элис, отчаянно стараясь не качаться из стороны в сторону, когда маленькая лошадка периодически пыталась развернуться и помчаться обратно в город. «Она просто проверяет себя на вшивость», — сказала Марджери, когда Элис невольно взвизгнула. «Как только ты дашь ей понять, что ты тут главная, она сразу же станет шелковой». Элис, чувствуя, как маленькая кобылка, раздраженно горбится под ней, отнюдь не была в этом уверена, но решила не жаловаться, чтобы Марджери, не дай бог, не подумала, будто она Элис — не годится для доставки книг. Они проехали через маленький городок, затем мимо тучных огородов с кукурузой, томатами, и зеленью. Марджори то и дело прикладывал руку к полям, шляпы, здоровые с идущими по дороге людьми. Они и мол недовольно фыркали и взбрыкивали, когда мимо проезжал очередной грузовик с бревнами. Но вот они оказались за городом и теперь поднимались по крутой узкой тропе. Марджори немного сдала назад, там, где тропа слегка расширилась. И они с Элис поехали рядом. «Значит, ты та самая девушка из Англии?» — спросила Марджери. «Да». Элис остановилась, чтобы ее не хлестнуло по лицу низкорастущей веткой. «А ты там когда-нибудь была?» Марджери ехала не оборачиваясь, и поэтому Элис приходилось напрягаться, чтобы слышать, о чем так говорит. я вообще не бывала нигде восточнее Льюисбурга. Там когда-то жила моя сестра». «Ой, она что, переехала?» Она умерла. Марджери отломала ответки прутик и, бросив поводья на шею мула, принялась обдирать с него листья. Мне так жаль, а другие родственники у тебя есть? Были. Одна сестра и пятеро братьев, но из всех осталась только я. Ты живешь в Белли-Вилле? Чуть-чуть подальше. В том же доме, где когда-то родилась. Так ты ни разу в жизни не переезжала? Ага. Неужели тебе не интересно? интересно что». «Ну, я не знаю», — пожала плечами Элис. «Познакомиться с новыми местами?» «А зачем? Разве там, откуда ты приехала, намного лучше?» Элис вспомнила сокрушительную тишину родительской гостиной. Тихий скрип передних ворот, папин свист сквозь зубы, когда каждое субботнее утро он полировал свой автомобиль. Зяканье перекладываемых ложек и рыбных вилок на тщательно отглаженной воскресной скатерти. Затем Элис обвела глазами бескрайние зеленые пастбища и нависающие над ними огромные горы. В синем небе высоко над головой кружил с криками ястреб. «Наверное, нет». Марджери сбавила темп, чтобы Элис могла с ней поравняться. «Здесь есть все, что мне нужно. Я делаю, что хочу. Люди, как правило, предпочитают ко мне не лезть». Марджери наклонилась погладить моло по шее. «И мне это нравится». Элис почувствовала некий психологический барьер в словах Марджери решила больше не донимать ее вопросами. Следующую пару миль они проделали молча. И Элис вдруг ощутила, что седло натерло ей внутреннюю поверхность бедер, а жаркое солнце напекло неприкрытую голову. Марджери подала знак свернуть налево в просвет между деревьями. «Здесь нам придется подняться в гору. Советую покрепче держать поводья на случай, если спирит снова начнет дурить». И тут маленькая лошадка стрелой помчалась вперед. Они галопом поскакали по длинной каменистой тропе, которая становилась все более тенистой, пока не оказались в горах. Лошади вытягивали шеи и, опустив голову, с усилием поднимались по крутым горным тропам. Элис вдыхала прохладный воздух, сладкие запахи лесной сырости. На камнях перед ними ложились пятна преломленного света, а полок леса над головой напоминал своды собора, откуда доносились трели птиц. Она прильнула к шее лошадки и внезапно почувствовала себя удивительно счастливой. Когда лошади замедлили шаг, Эллис обнаружила, что широко улыбается, совершенно непроизвольно. Потрясающее ощущение, словно у нее внезапно отросла отрезная конечность. «Это северо-восточный маршрут. Думаю, было бы разумно разделить его на восемь участков». «Боже, как здесь красиво!» — воскликнула Элис. Она смотрела во все глаза на гигантские бледно-желтые камни, казалось, возникающие ниоткуда и образующие естественное укрытие Повсюду выступали скалы. Либо массивные глыбы с плоским верхом, либо каменные арки, образованные за века водными потоками или ветром. Здесь Элис отделяли от города, от Беннета с его отцом не только географические особенности местности. Здесь она словно оказалась на другой планете, где даже законы гравитации работают по-другому. Тихо стрекотали кузнечики в траве, птицы парили над головой, лошади лениво помахивали хвостом, сгоняя мух с крупа. Марджери провела мула под каменистым выступом и сделала знак Элис следовать за ней. «Посмотри сюда. Видишь эту дыру? Это дробильная дыра. Ты знаешь, что это такое?» Элис покачала головой. «Здесь индейцы дробили кукурузу. Видишь, вон те две выемки в камне. На этом камне покоилась задница старого вождя, наблюдающего за тем, как работали женщины. Элис почувствовала, что краснеет, вымученно улыбнулась. Она испуганно посмотрела на деревья, расслабленного состояния, как не бывало. — А они что, по-прежнему здесь живут? Марджори бросила на нее лукавый взгляд из-под полей шляпы. — Думаю, вы в безопасности, миссис Ван Клифф. К этому времени они уже наверняка ушли на ланч. Девушки остановились под железнодорожным мостом перекусить взятыми с собой сэндвичами, после чего всю первую половину дня ехали через горы. Тропинки петляли и раздваивались. Элис уже перестала понимать, где они находятся и куда следует. Ей никак не удавалось определить северное направление, поскольку кроны высоченных деревьев закрывали небо, заслоняя солнце. Она спросила Маджоре, когда они смогут сделать остановку и облегчиться, на что Марджери лишь махнул рукой. «Выбирай любое дерево, какое понравится, не стесняйся». Новая знакомая Элис отличалась непривычной, очень энергичной манерой говорить, причем все разговоры в основном крутились вокруг тех, кто уже умер или пока еще, к счастью, нет. «В ее жилах течет кровь чероки, заявила Марджери. «Мой прадедушка женился на девушке из племени чероки. У меня волосы как у чероки и красивый прямой нос. Мы все в нашей семье были чуть смуглыми, хотя моя кузина родилась альбиносской. А как она выглядела? Она умерла в два года. Ее укусила макасиновая змея. Все думали, что она просто капризничает, пока не увидели след от укуса. Но было уже слишком поздно. Ой, кстати, ты должна остерегаться змей. Ты что-нибудь знаешь о змеях? Элис покачала головой. Марджери растерянно заморгала, словно у нее в голове не укладывалось, что кто-то мог не знать о змеях. «Ну, ты в курсе, что у самых ядовитых из них голова обычно в форме лопаты?» «Я поняла». Элис подождала секунды. «Такие квадратные? Или теми, что копают заостренным концом? У папы была даже дренажная лопатка, которая...» «Ладно, просто старайся держаться от змей подальше». Тяжело вздохнула Марджери. По мере того, как они поднимались с горы, Оставив ручей позади, Марджори периодически спрыгивала с молой, чтобы обвязать ствол дерева красной бечевкой. Марджори обрезала бечевку пироченным ножом или просто перекусывала ее, выплевывая концы. «Это поможет Эллис найти обратную дорогу на широкую тропу», — объяснила Марджори. «Видишь дом старика Маллера? Полевую руку. Видишь дым из трубы? Он живет здесь с женой и четырьмя детьми. Она не умеет читать, но старший сын умеет, и он ее научит». Малеру не слишком нравится идея учить детей, но он работает в шахте от темна, поэтому я в любом случае снабжаю их книгами. А хозяин дома не возражает? Он ничего не знает. Он возвращается домой, смывает с себя пыль, ест ту стряпню, что приготовила ему жена и засыпает еще до захода солнца. Работа там тяжелая, и все они возвращаются жутко усталыми. А кроме того, она прячет книги в сундуке с платьями. Он туда никогда не заглядывает. Оказывается, Марджери уже несколько недель в одиночку занималась закладыванием основ библиотеки. Они проезжали мимо маленьких домиков на сваях, крошечных, скрытых, дранкой заброшенных лачук, казалось, способных развалиться от малейшего дуновения ветра. Хижин с выставленными возле них ветхими подставками для овощей и фруктов на продажу. Марджери, показывая на каждый домик, объясняла, кто там живет, умеет ли его обитатели читать, что их может заинтересовать и, наконец, Какие дома лучше обходить стороной? Самогонщиков в основном. Они тайно гонят алкоголь с помощью перегонных кубов, спрятанных в лесу. Итак, там были те, кто гнал самогон, и те, кто мог запросто пристрелить вас, если вы случайно наткнетесь на перегонный куб. И, конечно, те, кто пил самогонку. В связи с чем находиться поблизости было явно небезопасно. Похоже, Марджори знала все обо всех. И теперь она выдавала каждую крупицу имеющейся информации, Той же свободной лаконичной манере. Вон там дом Боба Гилмана, он лишился руки, которая попала в один из станков на заводе в Детройте, и вернулся сюда, чтобы жить со своим отцом. А это дом миссис Кохлан. Муж колотил ее почем зря, но однажды он вернулся домой здорово под датом, и она зашила его прямо в простыне на кровати, после чего принялась стигать хлыстом до тех пор, пока он клятвенно не пообещал больше не давать волю рукам. А вот тут взорвались два перегонных куба. Грохот стоял такой, что было слышно в соседних округах. Кэмпбеллэ до сих пор обвиняет Маккензи, а когда напьются, то время от времени стреляют по окнам. «А тебе никогда не бывает страшно?» — спросила Элис. «Страшно?» «Ну ты ведь здесь совсем одна. Судя по всему, здесь что угодно может произойти». Марджери удивилась. Похоже, эта мысль никогда не приходила ей в голову. Я еще ходила под стол пешком, а уже ездила верхом по этим горам. Заметив скептическое выражение лица Элис, Маржери добавила. Это совсем несложно. Ты видела когда-нибудь стаю животных, собравшихся у водопоя? Хм, пожалуй, нет. В ссуре не так много мест для водопоя. А там, в Африке, слон пьет воду рядом со львом, а тот рядом с бегемотом, а бегемот рядом с газелью. И никто друг другу не мешает, ведь так? А знаешь почему? Нет. Потому что они понимают друг друга. Старая Газель видит, что лев совсем расслабленный и просто хочет напиться воды. И бегемот у воды становится покладистым. Вот так они живут и будут жить вечно. Но если они встретятся в сумерках на равнине, и тот же самый лев будет рыскать кругом с хищным блеском в глазах, ну, та Газель сразу поймет, что нужно удирать побыстрее. Неужели здесь кроме змей есть и львы? Элис, ты должна научиться читать мысли людей. Ты видишь кого-нибудь вдалеке? Это какой-то шахтер возвращается домой, и по его походке ты уже знаешь, что он устал, что ему не терпится добраться до дома, набить брюха и завалиться спать. Но что, если ты видишь в пятницу вечер возле дешевой забегаловки того же шахтера, уже выжравшего полбутылки бурбона, и он смотрит на тебя со злобой? Ты сразу понимаешь, что лучше не стоять у него на пути, так? Какое-то время они ехали молча. «Послушай, Марджери!» — сказала Элис. «Да. Если ты никогда не была восточнее, как там его Льюисбурга, откуда тебе так много известно про животных в Африке?» Марджери остановила Мула и повернулась к Элис. «Ты что, серьезно?» Элис растерянно заморгала. «И после этого ты хочешь, чтобы я сделала из тебя библиотекаря?» Впервые за все время знакомства Элис увидела, что Марджери смеется. Она ухала точно сипуха и смеялась чуть ли не до самого Солтлика. «Ну и как все прошло?» «Очень хорошо, спасибо». Задница и бедра болели так сильно, что Элис чуть ли не со слезами опустилась на сиденье унитаза. Но ей не хотелось об этом рассказывать. В крошечных хижинах, которые они объезжали, стены были обклеены газетами для того, чтобы, по словам Марджери, зимой не было сквозняков. Элис требовалось время, чтобы переварить те огромные расстояния, которые она преодолела, поскольку структура ландшафта была вертикальная, а тропа шла горизонтально. Элис впервые в жизни оказалась в условиях дикой природы. Огромные птицы, быстроногие олени, синие ящерицы и семейство Сцинковых. А потому ей казалось неуместным говорить о беззубых мужчинах, осыпавших их с Марджори ругательствами, или об изможденной молодой матери с четырьмя крошечными абсолютно голыми детишками. Но в основном день был таким удивительным, что Элис не хотела делиться воспоминаниями с мужем и свекром. «Я не ослышался. и действительно ездила верхом вместе с Марджори О'Хара?» Мистер Ван Клифф поднес чашку карту «Действительно. А еще с Изабеллой Брейди?» Элис решила не упоминать, что Изабелла так и не появилась. «Ты должна держаться подальше от этой девицы О'Хара. Она бедовая!» что значит «бедовая»? Элис перехватила быстрый взгляд Беннета. «Ничего не говори». Мистер Ван Клифф направил на Элис зажатую в руке вилку. «Элис, помяни мои слова. Марджри О'Хара родом из плохой семьи. Фрэнк О'Хара был самым большим грешником от Кентуки до Теннесси. Ты здесь новый человек, и тебе не понять, что это значит». «О, да, сейчас Марджри О'Хара может облечься в красивые фразы из книжек, но под слоем этих витиеватых слов она такая же, как и остальные члены ее никчемной семейки. Я тебе точно говорю, ни одна приличная дама в округе не станет с ней даже чай пить». И Элис жил представила, как... Маджери показывает средний палец в ответ на приглашение выпить чашечку чая с одной из местных дам. Элис взяла из рук Энни блюдо с кукурузным хлебом, положив кусок себе на тарелку, передала блюдо дальше и вдруг поняла, что, несмотря на жару, умирает с голоду. «Ради бога! Не стоит беспокоиться! Она просто показывала мне, куда доставлять книги!» «Я так. На всякий случай. Всего лишь хотел напомнить, чтобы ты с ней особенно не водилась» если не хочешь, чтобы она своим поведением бросила тени на тебя тоже. Мистер Ван Клифф взял два куска кукурузного хлеба, откусил половину куска и с минуту жевал с открытым ртом. Элис поморщилась и отвернулась. «Кстати, а что за книги вы развозите?» «Просто книги». Пожала плечами Элис. «Марк Твен и Луиза Мэй Олкот, «Романы о ковбоях и книги по домоводству, рецепты и всякое такое». «Половина этих горцев не могут прочесть ни слова», — покачал головой мистер ванклифф «Старина Генри Портелс считает это пустой тратой времени и денег, плательщику. И, в принципе, я готов с ним согласиться. И, как я уже говорил, любая затея с участием Марджери О'Хара ни к чему хорошему не приведет». Элис собралась была ступиться за новую подругу, но муж крепко сжал ей под столом ногу. «Ну, я не знаю». Мистер Ван Клифф вытер с уголков губ соус. «Я совершенно уверен, моя незабедная супруга никогда не одобрила бы подобную затею». «Но Беннет говорил мне, она занималась благотворительностью», заметила Элис. Мистер Ван Клифф бросил на нее косой взгляд. «Да, занималась, она была на редкость благочестивой женщиной». «Тогда?» — после секундной заминки заявил Элис. «Я искренне верю, если мы будем приобщать семьи безбожников к чтению, то сможем приобщить их и к чтению Библии, что станет благом для всех нас». Наградив свекра широкой сладкой улыбкой, Элис наклонилась к нему через стол. «Вы только представьте себе, мистер Ван Клифф, что благодаря чтению Библии, все эти семьи смогут внимать наконец истинному слову господа нашего иисуса христа разве это не великолепно я уверена ваша жена непременно одобрила бы такое начинание в комнате повисло тягостное молчание м да произнес мистер ванклифф и наверное права он кивнул давая знать что тема закрыта по крайней мере пока Беннет облегченно выдохнул, и Элис к своему стыду почувствовала, что ненавидит его за это. Через три дня Элис поняла, что ей приятнее проводить время с Марджери Охара и плевать, из плохой-то семьи или нет, чем с кем бы то ни было другим в штате Кентуки. Марджери не любила много болтать. Ее совершенно не интересовали обрывки сплетен, завуалированных или нет. Казалось, этими сплетнями местные дамы подпитывались во время бесконечных чаепитий и занятий шитьем, в которых время от времени приходилось участвовать Элис. Марджери не интересовали ни внешний вид Элис, ни ее мысли, ни ее прошлое. Марджери шла, куда хотела, говорила, что думала, не считая нужным прикрываться учтивыми эвфемизмами, столь популярными у других женщин. «О, это что, английская манера? Чрезвычайно интересно!» «А мистер Ван Клиф младший наверное, счастлив, что его жена одна ездит верхом по горам, да? Боже правый!» «Ну, возможно, вы приучаете его к английской манере себя вести. Как? Оригинально?» Марджери вела себя неожиданно, поняла Элис совсем как мужчина. Мысль была настолько странной, что Элис невольно принялась присматриваться к новой знакомой, пытаясь понять, как Марджери удалось достичь подобной раскрепощенности и внутренней свободы. Элис не хватало храбрости, возможно, мешало английское воспитание, чтобы спросить об этом Марджери. Отказываясь от предложения мужа подвести ее на машине и оставляя его завтракать вдвоем с отцом, Элис обычно приходила в библиотеку вскоре после семи утра, когда на траве еще дрожала роса, здоровалась с Фредериком Гислером, которого часто заставала беседующим, подобно Марджери, с лошадью, после чего шла на задний двор, где были привязаны пони и мул. Их дыхание образовывало легкие облачка пара в холодном утреннем воздухе. Полки были уже практически готовы и заставлены книгами, присланными из Нью-Йорка и Сиэтла. Уор призвала библиотеки жертвовать конной библиотеке книги, и теперь посылки в коричнево-оберточной бумаге приходили дважды в неделю. Мистер Гислер починил старый стол, подаренный школой в Берии, чтобы было куда класть так называемый «гросбух» в кожном переплете. Где библиотекари отмечали выданные полученные назад книги. Страницы заполнялись очень быстро. Элис обнаружила, что Бет Пинкер выехала в 5 утра, а Марджери, перед тем как встретиться с Элис, уже успела сделать две естки, доставив книги в отдаленные горные селения. Элис проверила записи, чтобы узнать, где успели побывать Марджери и Бет. Среда 15 -е. дети семейства Фарли. Кристал, четыре книжки комиксов. Миссис Петтани Грант, Дом директора школы в Йеллоуроке». два экземпляра журнала Ледис Холм, февраль-апрель 1937 года, один экземпляр книги Анны Сьюил, Черный красавчик. Пометки чернилами на страницах тридцать четыре и тридцать пять, мистер Ф. Хоумер, Винт Кейф, Один экземпляр книги Народная медицина, Д. С. Джервиса. Сестры Фриц Энд Барн Уайт Эш. Один экземпляр книги Эдны Фербер Симмарон. Один экземпляр книги Ллойда С. Дугласа Великолепная одержимость. Примечание. Три последней страницы отсутствует. Обложка повреждена водой. Книги редко бывали новыми, и там нередко не хватало страниц или обложек. Элис обнаружила это, помогая Гислеру расставлять их на полке Фредерик Гислер был жилистым, загорелым мужчиной далеко за тридцать. Унаследовав от отца восемьсот акров земли, Гислер, так же как и его покойный отец, занимался разведением и продажей лошадей. Именно ему принадлежала Спирит, маленькая кобыла, на которой ездила Элис. Она нравистая эта крошка. Гислер погладил пони по шее. Впрочем, как и любая приличная кобыла. У Гислера была неспешная заговорческая улыбка, словно он говорил вовсе не о лошадях. Первую неделю Марджери сперва планировала предстоящий маршрут, а затем рано утром они отправлялись в путь. Измученная удушающей атмосферой дома Ванкливов, Кливов, Элис жадно глотала горный воздух. Ближе к полудню жара мерцающими волнами поднималась от накаленной солнцем земли, но в горах, где кусачая мышкара уже не велась так назойливо вокруг лица, становилось гораздо легче. На длинных маршрутах Марджери обвязывала красной бичевкой каждое четвертое дерево, чтобы Элис, работая в одиночку, могла найти обратную дорогу и обращала внимание напарницы на ориентиры и приметное скопление камней. Но если ты заблудишься, Спирит найдет дорогу за тебя, говорила Марджери. Она очень сообразительная. Элис потихоньку привыкала к маленькой коричневой с белом лошадке, точно зная, где та попытается развернуться, где захочет ускориться, и уже не вскрикивала, а прижималась к спине спирит и гладила ее по шее до тех пор, пока та не начинала прясть аккуратными ушами. Теперь Элис в общих чертах представляла, куда ведут горные тропы. Она даже составила карты своих маршрутов, которые хранила в кармане Бриджи в надежде самостоятельно найти дорогу в каждый дом. Элис пристрастилась к поездкам по горам, Ей нравилась непривычная тишина бескрайнего горного ландшафта. Нравилось видеть впереди Марджери, которая, ты и дело наклоняясь, чтобы избежать нескоростущих веток, показывала на домике вдали органично вписывающиеся в просветы между деревьями. «Элис, учись смотреть дальше собственного носа», говорила Марджери, и голос ее разносился ветром. «Нет смысла беспокоиться о том, что думает о тебе в городе». Ведь тут уж в любом случае ничего не поделаешь. Но если оглянуться вокруг, то можно увидеть целый мир удивительных вещей». Впервые за год Элис почувствовал себя человеком, каждый шаг которого не находится под пристальным наблюдением. Никто не комментировал ее манеру одеваться или вести себя в обществе. Никто не бросал на нее любопытных взглядов и не нависал над ней, чтобы услышать ее английский акцент. Элис начала понимать горячие желания Марджори Жить так, как ей хочется. Внезапно Марджери остановилась, тем самым выведя Элис из задумчивости. «Элис, ну вот мы и приехали». Марджери соскочила с мола перед шаткими воротами, за которыми возле дома клевали пылькуры, а под деревом сопел здоровенный хряк. Пора познакомиться с соседями. Элис тоже слезла с пони и набросила поводья на столб ворот. Лошади тотчас же приняли щипать траву, а Марджери сняла с седла одной из сумок и махнула рукой Элис, чтобы та следовала за ней. Дом оказался самой настоящей развалюхой. Рассохшаяся дощатая обшивка напоминала щербатую улыбку. Заросшие грязью слепые окна скрывали внутреннюю часть дома. Во дворе на отлеющих углях стоял котелок. Было трудно поверить, что здесь кто-то живет. «Доброе утро!» Марджери направилась к двери. Эй! В ответ мертвая тишина, а затем послышался скрип досок, и на пороге появился какой-то мужчина с ружьем на плече. На мужчине был комбинезон, явно нуждавшийся в стирке, из-под густых усов торчала глиняная трубка. За его спиной возникли две девочки, которые, вытянувшие, вглядывались приехавших женщин. Мужчина недоверчиво уставился на незваных гостей. «Как поживаете, Джим Хорнер?» Марджери шагнула в маленький загончик, который и огородом-то сложно было назвать, и закрыла за собой ворота. Похоже, она не заметила ружья, а если и заметила, то демонстративно проигнорировала его. У Элис участилось сердцебиение, но она послушно последовала за напарницей. «А это кто такая?» — спросил мужчина. «Элис, она помогает мне с передвижной библиотекой. Я хотела бы поговорить с вами о том, что мы привезли». Я не собираюсь ничего покупать. Что ж, это меня вполне устраивает, так как мы ничего не продаем. Я отниму у вас всего пять минут. Вам не жаль потратить на меня немного воды? Здесь что-то жарковато? Марджори в воплощение спокойствия сняла шляпу и принялась ее обмахиваться. Элис собралась было возразить, что они всего полмили назад выпили кувшин воды, но вовремя прикусила язык. Корнер на секунду впился в нее взглядом. «Ждите здесь», — наконец произнес он, кивнув на длинную скамью перед домом. Что-то пробормотал тощие девчонки с косичками. Та исчезла в темном доме и вскоре напряженно хмуре свернулась с ведром. «Вот она принесла вам воды». «Мэй, не могла бы ты оказать нам любезности принести воды для моей подруги?» «Марджори» — Марджерия кивнула девочке. «Было бы очень мило, спасибо», – произнесла Элис, явно удивив мужчину своим акцентом. «Ах, да. И это та, что приехала из Англии», – сказала Марджери, которая вышла замуж за сына Ванклива. Мужчина бросил на женщин безучастный взгляд. Ружье оставалось у него на плече. Элис робко сидела на скамье, а Марджери тем временем продолжала говорить тихим, расслабленным, певучим голосом. Именно так она разговаривала со своим мулом Чарли, когда тот становился, как она называла, раздражительным. «Не знаю, дошли ли до вас вести из города, но мы организовали передвижную библиотеку для тех, кто любит всякие истории. И это поможет вашим детишкам кое-чему обучиться, особенно если они не ходят в школу. Вот я и зашла узнать, не хотите ли вы взять пару книжек для ваших девочек?» «Я ведь вам говорил, они не умеют читать». «Да, говорили. Поэтому я привезла совсем простые. Для начинающих. Там только картинки, а к ним буквы, чтобы они могли сами учиться. Им даже не придется ходить в школу. Они смогут читать дома». Марджори протянула ему книжку с картинками. Он осторожно ее взял, словно что-то взрывоопасное, полистал страницы. «Девочки должны помогать мне. Надо собирать урожай и консервировать». «Конечно, должны. Сейчас самая горячая пора». «Не хочу, чтобы они отвлекались». «Я понимаю. Процесс консервирования замедлять нельзя». «Похоже, кукуруза в этом году родилась. Не то что в прошлом году, а?» Марджери улыбнулась девочке, согнувшейся под тяжестью наполненного до половины ведра. «Спасибо тебе, моя дорогая». Она взяла из рук девочки старую жестяную кружку. Жадно выпив воды, Марджери протянула кружку Элис. — Холодненькая. Спасибо большое. Джим Хорнер пихнул книжку назад Марджере. — Они наверняка попросят за это денег. — Джим, в этом-то и вся прелесть. Никаких денег, никаких расписок, вообще ничего. Библиотеки существуют для того, чтобы люди могли пробовать читать. Быть может, научиться чему-то полезному, если чтение придется им по вкусу. Джим Хорнер уставился на обложку книжки. Элиса еще не приходилось слышать, чтобы Марджери за один визит так много говорила. А что если я оставлю вам книжки хотя бы на неделю? предложила Марджери. Вам совершенно не обязательно их читать. Можете просто их полистать, если захотите. Мы заскочим к вам в следующий понедельник. Тогда все и заберем. Если понравится, пусть девочки мне скажут, и я привезу вам еще. А если не понравится, просто оставьте их на ящике у забора, и мы больше не будем вам досаждать. Ну как? «Идет?» Элис оглянулась. Вторая девочка исчезла в темном доме. «Я так не думаю». «Положа руку на сердце, вы сделаете мне огромное одолжение. Тогда не придется тащить чертовы книги обратно вниз. Черт, у нас сегодня жутко тяжелые сумки. Элис, ты допила, наконец, воду?» «Мы и так отняли у этого джентльмена кучу времени. Приятно было увидеться, Джим». «Мэй, еще раз большое спасибо». Ты здорово вытянулась со времени нашей последней встречи. Когда они уже были у ворот, Джим Хорнер крикнул им вслед. «Я не желаю, чтобы сюда шлялись посторонние и нас беспокоили. Не желаю, чтобы меня беспокоили, не желаю, чтобы беспокоили моих детей. У них и так забот хватает». Марджори, не оборачиваясь, просто подняла руку. «Джим, я тебя услышала». «И мы не нуждаемся в подачках». «Я вообще не желаю здесь видеть никого из городских. Я даже не знаю, зачем ты сюда приперлась!» «Я объезжала все дома в округе, вплоть до бере, Но я тебя услышала». Голос Марджери эхом разнесся по окрестным горам. Оглянувшись, Элис увидела, что Джим Хорнер снова положил ружье на плечо, и кровь застучала у нее в ушах. Оглянуться во второй раз Элис не решилась. Когда Марджери села на Мула, Элис взяла по воде дрожащими ногами сжала бока спирит. И, поняв, что пули их уже не достанет, облегченно выдохнула. Она подстегнула спирит, чтобы поравняться с Марджери. «Боже мой! Они здесь все такие ужасные!» Элис вдруг почувствовала, что ноги у нее стали ватными. «Ужасные? Элис, все прошло великолепно!» Элис показалась, что она ослышалась. Когда в последний раз я приезжала в Рэд Крик, Джим Хорнер прострелил мне шляпу. Марджери повернула Скеллис и продемонстрировала крошечную дырочку в тулье, после чего снова натянула шляпу на голову. «Ладно, давай чуть прибавим хода. Я хочу перед ланчем еще успеть познакомить тебя с Нэнси».